Глава 9. Как в темноте. Результатами первого контакта Игорь Димитриос остался неудовлетворён. Евгений Ермаков, который к счастью решился прийти, обратиться к нему как к психотерапевту за помощью, одним этим решением вроде и ограничился. Дальше была глухая стена. И Димитриосу так и не удалось пробить в ней брешь. Беседа получилась тугой, вязкой, как сырая глина. И расстались они, кажется, с обоюдной головной болью, по крайней мере, Ермаков точно. Он старался быть вежливым, но в глазах читалось, «А пошел ты, мозговед, и чего только я с тобой связался». «Ираида Викторовна», — Деметриус, — выглянул в приемную. «Никто не звонил?» «Нет, я свободный Игорь Юрьевич». Секретарша Ироиды была чем-то расстроена и обескуражена. Димитрис это заметил сразу, как переступил порог офиса. "Да, идите домой". Она стала вяло собираться. Димитрис наблюдал. Сейчас она уйдёт, а он будет ждать Владимира Жуковского, своего пациента, которому назначено на 9 вечера. Раньше тот не успевает, работает много. Так много, что С Жуковским у них уже четвертая встреча по счету. Вроде бы он согласился на общий сеанс. Но это было еще до отпуска Деметриаса, до его поездки в Лондон и до того странного инцидента, который произошел в офисе компании, в которой Жуковский работал. Это был даже не инцидент, а скандал, почти хулиганство, граничащее с вандализмом. Так все это описала Деметриасу, жена Жуковского Оксана, звонившая в слезах. «Его вызвали к шефу, чтобы уволить. Мне, представляете, лично мне пришлось ехать туда, чуть ли не в ноги валиться его начальнику. Пришлось звонить его брату Алексею, просить, умолять», — рыдала она. «Алеша меня спрашивает, да что случилось? Он что, напился? А я... Нет, он трезвый, он вообще мало пьет, ты же сам знаешь. И вдруг такое. Прямо хулиган, вандал!» Ни с того, ни с сего в холле компании схватил молоток и начал бить по мраморной облицовке, плитки сшибать. Ударил охранника, ударил рабочего, точно с ума вдруг сошел. Алеша меня спрашивает, а я ничего, совсем ничего не могу объяснить, как дура какая-то. Он тут же поручил своему помощнику позвонить в их фирму и вроде как уладилось там. Конечно, разве посмели бы они отказать, когда звонили из правительства? Ну, ущерб всё равно оплатить придётся. Дело не в деньгах, хотя и они не маленькие. Но самое главное, я не понимаю, что с моим мужем. И я боюсь. Я его просто боюсь в последнее время. Помогите, Игорь. Он к вам придёт. Я поставила условие, что больше он не пропустит у вас ни одного сеанса, иначе я Димитрис вздохнул. Что иначе можно догадаться? Женщины все одинаковые, умеют добиваться своих целей. В принципе, ему в каждом из этих случаев придётся иметь дело с их жёнами. Это будет и действенным рычагом, и апелляционной инстанцией, а иногда и морковкой, играющей роль награды. В случае с этим Женей Ермаковым, 35 лет, сотрудником страховой компании, он сам в разговоре сказал, что работает в системе страхования. Будет, видимо, то же самое. Что ж, он почти молодожон, женат всего полтора года и, кажется, счастливо, по крайней мере, там в Лондоне. У него и его половины был вид вполне дружной, молодой романтичной пары. И его жена Женя, жабик прекрасный, так о нём заботится. Настояла вот, чтобы он пришёл, обратился. Он о ней говорит крайне сдержанно. Однако нежно, значит, любит. Ну да, ну да. Полтора года брака, всё ещё свежо, оскомины не набило. Но он по его словам из Питера ради жены в Москву перебрался. И хотя тут есть представительство их компании, он всё равно в деньгах потерял с этим переездом. Сам сетовал. По сути, пожертвовал, поступился. Значит, отношения в их семье вполне человеческие, как в моральном Так и в сексуальном плане. Нет. Всё же отдаёт какой-то сексуальной неудовлетворённостью, какой-то занозой. Диметрия спрошался по приёмной. И Раида Викторовна неспешно собиралась, красила губы. Зачем-то включила телевизор. А, восьмичасовые вести по-русски. Хочет быть в курсе. А зачем ей? Жаждут всё знать любопытные. чтобы потом сплетничать. Нет, всё уже определённо отдаёт какой-то сексуальной занозой. Диметрес впирился в экран. Или я ничего не смыслю в том, чем занимаюсь. Инцидент с Хермаковым случился на выставке, а выставка та была, как электричеством пронизанной скрытой эротикой. Все, кто толпился в зале у этих древних бестыдно обнажённых статуй, это чувствовали. Эрос в воздухе витал, причем это был совершенно особый, темный Эрос, когда-то запретный, гонимый, предаваемый астракизму, ославленный молвой по стыдному. Да и сейчас, даже в таком вольном городе, как Лондон, что уж говорить про нас, про нашу бедную, несчастную, отсталую. «Представляете, Чубайса назначили!» нахнула Ирейда Викторовна. Куда назначили? не понял Димитриос. Он смотрел в вести, но был глух, размышляя о своём. Какой-то госкорпорации нанотехнологий руководить. Вот, слушайте. Ирейда Викторовна подреницей, зажатой в пухлой ладошке, ткнула в телевизор. Чего у него нельзя отнять, так это талант организатора и решительности, машинально ответил Димитриос. Визени вот только не было и нет. А для политики ведения 90% успеха. А у нас энергичных, жёстких организаторов вообще катастрофически не хватает. И всегда не хватало. А это ведь главная деталь любого механизма. В бизнесе ли, в государстве, это кейстольный шарик и подшипник. Ткнули его в нужное место, и всё заёртелось. Вытащили, удалили, и всё застопорилось. роль личности, сильной личности, ключевой фигуры, сильных, способных их же по пальцам пересчитать. И всегда так было. Удали ключевую фигуру, и всё зависнет на неопределённое время или вообще прахом пойдёт. Вы всегда так рассуждаете, Игорь Юрьевич. Логично. А я вот считаю, Димитриос отключился. Он это умел. Это очень помогало в его работе. Ираида Викторовна горячо рассуждала, телевизор работал, а он... Итак, вернемся к эпизоду на лондонской выставке. Скрытый и запретный эрес, и это выходка Ермакова. Всплеск немотивированной агрессии. Так это называется. Вроде случай, похожий на инцидент с Жуковским. Похожий. Да не совсем. Точнее, совсем не похожий. Этим и самыми немотивированными всплесками страдает и третий. Олег Купцов, которого все, кто его знает, называют Гай, Димитриос вздохнул. О, Гай! О, Гай! Нет, нет, только не в таком тоне о нём. Он прежде всего его пациент, а он, Димитриос, Его доктор. Профессия прежде всего, а уж потом. Но именно ему из всей троицы очень, очень, очень хотелось бы помочь, излечить, освободить, чтобы был благодарен. И из этой благодарности возникло что-то. Может, дружба, а может и больше. Если Гэ, конечно, на это способен. У него тоже, кстати, есть жена. И к ней тоже приходится апеллировать время от времени. Кстати, она это жена Елена, как там её по батюшке? Она очень решительная и наглая особа. А вы что, не женитесь? спросила она его. Причём так запросто и так властно, словно он обязан ей отчитываться. Но нет, это всё потом, это к чёрту пока. Вернёмся к Ермакову. Его выходки на выставке, посвящённой императору Адриану, и его Гею, на которой было столько голубых. А что произошло сегодня здесь в приёмной? Ермаков проявил интерес к этой Екатерине Петровской, девушке из милиции. Причём настойчивый интерес. Как это понимать? Флирт? Девушка и симпатичная, живая спору нет. Но как-то уж всё вдруг слишком спонтанно. И при этом он почти молодожён. Полтора года брака всего за плечами. Значит, всё же есть какая-то червоточина? Ничего не желает пока объяснять, не раскрывается. Надо склонить его к совместному сеансу. Жуковский, Гай и он. Бог любит троицу. Правда, такую ли троицу он любит? Жуковский в 9 будет здесь. Он болезненно точен. Если, конечно, не пробки. Ироида Викторовна выключила телевизор, грозно поднялась из-за стола. Что-то она не особо домой торопится каждый раз. Если бы муж имелся, дети её бы как ветром сдувало. Но она женщина одинокая, незамужняя. У него сначала была другая секретарша. Такая грубиянка, пациентам хамила. Пришлось с ней расстаться. А Ироида совсем из другого теста. Спокойная женщина, старательная, ответственная, рассеянная только немного. Каждый вечер она спрашивает: "Я свободна?" Словно ждёт, что он ответит: "Нет, сегодня вы не свободны, вы заняты и оккупированы мной. Вы моя". Ждёт. По глазам видно. Или я ничего не понимаю в своей профессии мозговеда? Вообще все секретарши одинаковые, или почти все? У Гая вон тоже, по словам его дрожайшей жены, есть преданная секретарша. А в прошлый раз, когда он приезжал на беседу, не на мотоцикле, а на машине, его там в машине дожидалась какая-то смазливая блондинка. Он, Диметриас, это засек из окна. О, Гай. И Рейда Викторовна, что-то не так? Спросил Диметриас. Ладно, надо отвлечься от этого. Это может помешать как работе, так и дальнейшему общению. Нет, всё в порядке. Но я же вижу, вы чем-то расстроены с самого утра. Вы заметили? У меня так, ничего особенного. Просто я беспокоюсь о своей подруге. А подруге? А Веронике. Она сюда ко мне приходила, помните? Неужели не помните? Она. Почему же, помню. Я не могу с ней связаться. Дома её нет, телефон не отвечает, и сотовый её не отвечает. Зайдите к ней в гости. Она недалеко живёт. Я у неё никогда не бывала. Правда, далеко. Ничего такого, наверное, она просто уехала куда-то отдыхать. Но могла бы и позвонить перед отъездом. Может, у неё роман? усмехнулся Димитриос. Не принимайте так близко к сердцу. Завтра приходите к 11. Я раньше часа всё равно не появлюсь. И посмотрите мои записи в компьютере, скопируйте на диск. Как там у нас с картотекой? Я всё привела в порядок. Я давно это сделала, ещё до вашего отпуска. Вероника мне помогла, кстати. Ей было нечего делать, она зашла за мной. Мы хотели в театр. Ну, она и помогла, чтобы побыстрее. Так я пойду, Димитриус остался в приёмной один. В воздухе ещё плыл аромат духов Эроиды. Ангелы и демоны, обалдеть. А ещё Эроида ходила на оршинных каблуках. впечатывая их всем своим немалым весом в пол приёмной. Она хотела ему нравиться. Она не нравилась ему. Овы. Димитрис неожиданно без всякой связи вспомнил Лондон. В тревогальном пабе, набитом местными, куда его занесло уже после инцидента в Британском музее, в тот дождливый вечер ему тоже понравился один тип. И они даже перекинулись парой тройкой фраз. Хотя Димитрис не был свободен в своём институтском английском, но слов хватило. Они поняли друг о друге самое главное. И где-то внутри зажглось, но мужик, разливавший за стойкой пиво, проорал: "Time, gentlemen!" А это означало, что уже поздний час, бар закрывается, и всем даётся минут 10, чтобы дойти до кондиции. Англичанин начал вливать и вливать в себя, как в бездонную бочку. За 5 минут он надрался до такой степени, что мог только мычать. Диметрий осматривал, как он вышел, шатаясь. Объект его особой симпатии, его лондонское приключение, нажиралось. Дожди клил точно издеваясь. Где-то в недрах Британского музея маячило мраморное привидение, Голый император с отполированным веками каменным членом, и была такая тоска ночная, и такое заграничное, загугорное одиночество, что ему Диметрию стало в этой тоске был кто-то по винен, по винен по крупному, и кто-то должен был поплатиться. Та девица из милиции, что-то там Она лепитала ему на одном из сеансов о своём желании убить какого-то хмыря, какого-то безбашенного маньяка. А он бодро заверил её, что желание кого-то убить испытывает хоть раз в жизни почти каждый третий. Сейчас он мог подтвердить эти свои выводы собственным примером. Там ночью под дождём он тоже испытал это чувство. Оно было настолько сильным, что он двинулся следом за английским пенчугой а потом он испугался испытал ни с чем не сравнимый неизведанный доселе страх почти священный мистический ужас и дальше всё было как в темноте